Ту дверную промежку, откуда явился. Родион, взяв метлу на плечо, покинул камеру. Свет погас. Ценцинат не спал, не спал, не спал. Нет, спал. Но со стоном опять выкарабкался. И вот опять не спал, спал, не спал. И все мешалось. Марфенька, плаха, бархат. И как это будет? Что? Казнь или свидание? Все слилось окончательно, но он еще на один миг разжмурился от того, что зажегся свет, и Родион на носках вошел, забрал со стола черный каталог, вышел, погасло.